глава 12 темный ангел чуть раньше 23 часа 00 минут итак ты говоришь что кто-то пытался взломать замок на шкафчике где хранился блокнот с записями менделеева шеф растерянно почесал темную лысину между рогами другой рукой щелкая по краешку привычного стакана виски ты знаешь меня почему-то это уже больше не удивляет Становится все более очевидно, что киллеру помогает специалист из наших. Ну что ж, мягко говоря, он совершенно зря так поступает. Потому что, прошерстив доступ к компьютеру, мы сразу узнаем, кто это. Калашников кивнул. Ему не терпелось узнать результат разговора с голосом. И он уже начал жалеть, что так рано поставил шефа в известность о взломе в архивной комнате. Там, в общем-то, все ясно, протянул он. Парень собирался вытащить блокнот и без шума покинуть помещение. А потом уже ничего не докажешь. Если блокнота нет в хранилище вещдоков, значит, случайно обронили при транспортировке. Такое тоже бывает. Но вот после того, как он в двадцатый раз ввел код и увидел, что ящик не открывается, им овладело натуральное бешенство. Он его чуть ли уже не зубами грыз. Шеф флегматично махнул когтистой рукой, после чего подвинул к себе виски. «Сегодня или завтра, но мы его поймаем», – произнес он с кровожадными нотками в голосе. «И тогда он мне принесет имя убийцы на блюдечке, как миленький, иначе я его разорву на куски. Но пока наши хакеры шустрят по поводу того, кто именно вытащил архивный код из компьютера безопасности, тебе тоже стоит заняться делом». Алексей ощутил странное чувство, которое знакомо охотнику, добравшемуся, наконец, до убегавшего от него раненого волка. В голову сильно ударило адреналина. Даже стены в комнате приобрели другой цвет, по крайней мере, ему так показалось. «Да-да», — с усмешкой глядя на пошатнувшегося Калашникова, — объявил шеф, — «разрешение из небесной канцелярии доставили даже раньше, чем ожидалось. Уж не знаю, в чем причина подобной спешки». «Может быть, этот разговор уже не нужен, если мы можем изловить помощника этой твари через компьютер. Но не зря же я тратил время, договариваясь с голосом, верно? Так что сейчас я тебе приложу свою резолюцию, и ты сможешь направиться прямиком на секретный объект, где содержит тринадцатого». Акробатически изогнувшись, шеф подышал на заднее левое копыто, и поставил пахнущий серый оттиск на пергаменте рядом с благоухающей печатью в виде крыльев, после чего опять подышал, но уже на бумагу, скорее по привычке, нежели для надобности. «Ну вот, я полагаю, это все. Как идти, я тебе объяснил. Давно бы пора избавиться от этих пергаментных штук и перейти на электронные пропуска, но последний раз к тринадцатому приходили очень давно». С тех пор новую систему мы не разработали. Зато я слышал, что ангелы сейчас тестируют специальный канал доставки визитеров. Калашников не обращал внимания на слова руководства. Не веря происходящему, он сгреб разрешение со стола и направился к выходу. Алексей уже поворачивал золотую ручку в виде головы козла, когда его окриком остановил шеф. Чуть не забыл. Постучал он себя по лбу. Если будет возможность, проси его, почему он запросил так мало, что он хотел купить на эти несчастные 30 динариев. Ему что, не у кого было перехватить такую мелочь в долг до зарплаты? — Обязательно спрошу, — поклонился Калашников. — Верите ли, самому интересно. Он вышел в приемную на ватных ногах, автоматически улыбнувшись, все еще дувшийся на него Марии Антуанетти, и, покачиваясь, прошагал к лифту. Французская королева проводила его странным взглядом. Она решила, что Калашников повздорил с начальством, из-за чего его так и шатает. Впрочем, уже через секунду она оставила мысли о нахальном, хотя и симпатичном русском шевалье, занявшись изучением очередного сломанного ногтя и переживанием по этому кошмарному поводу. Доехав до нужного этажа, в середине здания Алексей направился в сторону офиса из пули непробиваемого стекла возле которого стояли офицеры спецназа в черной форме. Они преграждали путь к стальным воротам, через которые не прорвалась бы и танковая дивизия. Калашникова идентифицировали, предложив прикоснуться глазом к специальному устройству. Видимо, данные сетчатки сетчатке и зрачке были переданы сюда заранее. После чего, напичканные электроникой, в ворота стали медленно раздвигаться. Здоровенный негр в форме начальника охраны жестом предложил Калашникову пройти внутрь и проследовал туда вместе с ним. Внутри помещения ничего не оказалось, кроме странного черного круга, на который Калашников и уставился, демонстрируя полное непонимание происходящего. Дождавшись, пока закроются двери, невозмутимый негр закатал рукав. На его руке, закрепленной в стальном браслете, висел ключ грушевидной формы. Вставив грушу в панель на стене, начальник охраны ввел код и замер в ожидании. Минуты тикали медленно, прошло больше часа, но ничего не происходило, и Калашников про себя решил, что по каким-то причинам Небесная канцелярия передумала. В ту же секунду черный круг заискрился светлыми тонкими полосками. Похоже, на той стороне тоже ввели специальный код. Негр отступил от стены. Жестом за все время их общения он не произнес ни единого слова, приглашая Калашникова встать на круг. Алексей повиновался. Как только его ноги коснулись центра круга, в голове полыхнуло нестерпимо белым светом. Тело затряслось, кожу по всему телу нестерпимо закололо, как будто Калашникова бросили в котел с ежами. В глазах помутилось, он упал на бок, во рту появился неприятный солоноватый вкус. Там словно что-то лопнуло. Лёжа на полу и кашляя кровью, он с удивлением обнаружил, что круг почему-то сделался белым, а негра рядом нет. Более того, он находится в другой комнате, и к нему приближается высокий человек в белой одежде с мечом на поясе. За спиной человека виднелось что-то пушистое, и когда тот подошёл, Алексей понял, что это крылья. Телепортация, пояснил на чистом русском языке архангел, помогая Калашникову подняться. Только позавчера поставили, испытываем совершенно новая штука. Интересно, Алексей сплёвывал сгустки крови. А если бы она не сработала и зашвырнула бы меня, неизвестно куда-либо вообще разорвала бы на кусочки? О, это был бы действительно большой удар для нас. Искренне расстроился Архангел, зашелестев крыльями. Ведь тогда нам бы пришлось срочно устанавливать новую. Калашников ничего не ответил на подколку. «Выходцев из города здесь не любят, понятное дело. И есть за что». Тело продолжало колоть, в глазах плавали красные круги. «Могу ли я взглянуть на ваше разрешение?» «Да, конечно, если оно пережило путешествие в телепортере». Архангел относился к тем, кто умел весьма зло шутить, но сам не понимал юмора. «Что ж, тогда вам придется возвращаться за новым». Порывшись во внутреннем кармане... Алексей достал дымящийся пергамент. Сверив печати, человек с крыльями вернул его Калашникову, одобрительно кивнув. «Все в порядке. А теперь, пожалуйста, встаньте сюда». Он показал на черно-белый круг. «Что опять?» Расстроился Калашников, испытывая разновидность того страха, который посещает неопытных космонавтов перед выходом на орбиту. «А выпить вы не даете?» «Нет», – бесстрастно ответил Архангел, – «к сожалению». В грудь живот алексея снова вонзились иголки тело закрутило в миллионе режущих глаз огней. На этот раз егоись на этот раз его поднялись чет... с четверенок, двое один в черной форме, другой в белой. Дождавшись, пока калашников перестанет падать на пол оба хором сказали: «Можем ли мы взглянуть на ваше удостоверение? Подавитесь осотонел алексей, швыряя пергамент охране. вы еще не устали сколько можно надо мной издеваться. Или вы сами уже друг другу не доверяете? — У нас инструкции, — сухо сказал охранник белым. А тот, кто был в черном, подтвердил это, бюрократически поджав подбородок. — Вы просто не понимаете, к кому вы идете. — Все ясно, — горестно произнес Калашников. — Ну и где здесь следующий телепортер? Охранник в черном позволил себе чуть-чуть улыбнуться. — Телепортера нет, вы пришли. Тринадцатый за этой дверью. Алексей облегченно вздохнул. Впервые за много лет он чуть было не сказал слава голосу, что, разумеется, было строжающе запрещено городскими правилами. Часы на стене показывали глубокую ночь. На дорогу, включая телепортер, ушло 4 часа. Черные и белые достали грушевидные ключи, вставив их в стоящее перед ними загадочное устройство со множеством лампочек. Устройство долго считывало данные, тихо шурша и мигая огоньками, пока наконец не выдало заветное «доступ получен». Черный с белым отработанным движением надели специальные блокирующие очки, как догадался Калашников. Им запрещалось встречаться взглядом с тринадцатым. Стальная дверь, поколебавшись в воздухе, исчезла, как будто ее и вовсе не было. Глазам Алексея открылась симпатичная комната, вроде той, что он когда-то видел в Санкт-Петербурге в мебелированных комнатах Астории. Персидские ковры ручной работы, диваны, обитые китайским шелком, и даже немецкий рояль у стены. Затылком к нему театрально заложив руки за спину стоял человек с длинными волосами, собранными в хвост. Он был одет в щегольский темно серый костюм с искрой. Калашников смутился, он всегда представлял себе тринадцатого в античном хитоне и кожаных сандалиях. Похоже, что этот пиджак сшит на заказ кем-то из спокойных модельеров фирмы армани Впрочем, уже через секунду Алексей усмехнулся своей наивности. Он-то ведь пользуется мобильником. Хотя во времена его жизни телефонный аппарат был таким громоздким. Наверняка и 13-му не отказано в пользовании благами цивилизации. Тем более, что его судьба вряд ли решится в ближайшее время. Пустота за спиной Калашникова снова превратилась в стену. Но он этого не заметил. Иуда обернулся, радушно встречая Алексея улыбкой любезного хозяина. — Вы ко мне? — Впрочем, кому же еще? У меня так редко бывают гости, к сожалению, мне отказались раскрыть причину вашего визита. Присаживайтесь, хотите кофе? Машинально поблагодарив, Калашников присел на один из бархатных пуфов. — Я к вам. Как бы это так сказать? По довольно необычному делу. Алексей мялся, не зная, с чего начать. Слова цеплялись одно за другое, словно распухая во рту. «Видите ли, у нас такая большая проблема. Ээээ, в общем, тут произошло...» Закинув ногу за ногу, Иуда продолжал смотреть на него с доброй улыбкой психоаналитика, которому по долгу службы приходится выслушивать пациентов. Его пальцы с безукоризненным маникюром поглаживали поверхность антикварного столика. «А вы, собственно, откуда?» Перебил он блеяние Калашникова. «Из рая или из «Обычно мы стараемся не употреблять слово «ад», – пояснил Алексей, панически чувствуя, что у него сейчас окончательно откажет язык. «Мы говорим «город».» «Город? Скажите, как мило!» – рассмеялся Иуда. «А рай тогда что, деревня?» «Вы знаете, мой дорогой собеседник, когда я узнал побольше про ваш, эээ, город, меня поразила в нем одна вещь. Мы-то в Иерусалиме думали, что в пекле шефу прислуживают черти». Такие, знаете ли, отвратные мохнатые создания с рогами, копытами и хвостом. Но оказалось, что на управляющих постах в аду везде люди. И никаких чертей в помине нет. Это миф, детская фантазия. Ха-ха-ха. И верно, зачем нужны черти, когда есть люди? Этот парень умеет нравиться, пронеслась мысль в голове Калашникова. Вот так когда-то он и вошел в доверие, чтобы потом в легкую сдать за пол кувшина масла. «Вы очень хорошо говорите по-русски», — сказал он с опозданием, поняв это. «О, что ж тут удивительного», — вздохнул тринадцатый. «Посидите тут, с смайо, почти две тысячи лет в одной комнате. А делать совершенно нечего. Что там русский? Я уже и диалект Тагала изучил. Не знаете, конечно. Это главный язык на Филиппинах. Острова такие есть в Южной Азии. Сейчас хочу зулузский выучить, завтра начну, наверное». Алексей взглянул на часы и понял, что уже потерял на пустой трёп 20 минут. «Если не возражаете, я всё-таки хотел бы перейти к делу». «О, безусловно», – прошептал Иуда. «Для этого вы здесь, не так ли?» «Я офицер внутренней полиции, из управления наказаниями», – издалека начал Калашников. «Примерно неделю назад у нас в городе начались жестокие убийства известных людей. Судя по почерку, их совершает один и тот же человек». Но мы подозреваем, что в организации нападений замешана целая команда, как минимум трое. Рот Иуду открылся в крайнем удивлении, но Алексей опередил его. Сам понимаю, что слово «убийство» звучит здесь абсурдно, но это так. Тела сгорают полностью, оставляя лишь горстку пепла. Как правило, жертвы обливают жидкостью, которая по составу напоминает святую воду, хотя, возможно, и с некоторыми отклонениями. Во всяком случае, на них она действует, как серная кислота. Помилуйте, поднес тринадцатый руку к груди, находясь в искреннем недоумении. Так вы за этим пришли ко мне? Но я-то чем вам могу помочь в такой ситуации? Никто бы и не решил вас беспокоить, придвинулся ближе калашников. Но мы получили информацию от одного серьезного источника. В общем, этот человек настаивает, что только вы в состоянии объяснить нам смысл происходящего в городе. В записке он указал, чтобы мы обязательно поговорили с вами о какой-то книге. Иуда дернулся. У него задрожал подбородок. Вскочив со стула, он начал ходить по комнате быстрыми кругами. Пару раз в тринадцатый ощутимо задел бедром рояль, но не издал даже стона. Его лицо отображало сильнейшее волнение. «А, «Так вы нашли ее? Где она?» Резко остановившись напротив Алексея, тринадцатый холодно смотрел ему в глаза. От прежнего радушия не осталось и следа. «Нигде. Нам просто сказали, что есть ли напомнить вам про книгу, то вы...» — опять перешел на блея окончательно сбитый с толку калашников. «Кто убит?» — нетерпеливо прервал его Иуда. Сначала Гитлер покорно начал перечислять калашников, потом Мерлин Монро, потом Брюс Ли, после чего Палач, Блудница и Дракон... На лице тринадцатого появилась полудетская мечтательная улыбка. Ну, конечно, да, все сходится. Неужели это случилось? Алексей молчал, он понимал только одно. Надо обязательно дать ему выговориться. Тогда все понятно, сказал Иуда, снова садясь на стул. Его подбородок все еще дрожал, то ли от страха, то ли от крайнего возбуждения. Это темный ангел. Кто, изумился Калашников, вцепившись в вспотевшей ладонью в пух «Темный ангел», — буднично произнес Иуда. Складки его лица разгладились, а голос обрел прежнее спокойствие. «Так вы будете кофе?»